Глава 5. В середине сентября. Безоблачную погоду перед восходом солнца появляются первые утренники, легкие, робкие и скоротечные заморозки. Поднимающийся солнечный шар быстро и властно прогоняет их прочь мощным еще теплом своих лучей. Стоящие на открытой северной стороне березы начали одеваться в золотой наряд, и порывы сильного ветра сдувают уже с них первые листья, наступает осень. Выводки рябчиков слетаются к лесным речкам и ручьям, где в смешанных разнопородных деревьях буйно красуются алые пятна вызревшей рябины. Зайцы-беляки, предчувствуя скорую линьку, чешут свои бока шершавые стволы. Пеструха с братом, почти все время проводившие до этого на Клюквенном болоте, открыли вдруг для себя новое лакомство. Его показал им старый глухарь который, как они, подолгу бродил по болоту и исклевывал большие темно-красные ягодины, лежащие за своей тяжестью прямо на мху. Однажды ранним утром он повел их к высоким густым осинам. Там уже расположилась и клевала осиновые листья целая стая глухарей. Пеструха до этого пробовала осиновые листья, но никогда они не казались столь вкусными. Мягкие, чуточку закиши от первых тронувших их заморозков, листья были необычайно ароматными, не походили ни на какую другую лесную пищу. Вечером перед солнечным заходом пеструха с братом вновь слетели к осинам и снова отведали это лакомство. Там опять кормились и другие глухари. На следующее утро старый глухарь показал молодым птенцам еще одно чудесное место. Он прилетел с ними в лиственную рощу, И опять Пеструха удивилась неожиданно приятному и нежному аромату мягких и голок лиственницы, вянущих от первых тронувших их холодов. После завтрака глухари полетели к лесной реке, опустились там на речной берег и, расхаживая по нему, начали склевывать мелкие камешки, речную гальку. Пеструха поняла, что ей необходимо поклевать камешков. Переход от ягод к листьям был слишком резким — и пища стояла теперь в зобе, трудно перевариваемым комом. В один из дней, когда глухари сидели на высоких осинах и щелкали срываемыми листьями, внизу раздался лай собаки. Хотя это не была похожа на ту, уведенную в день гибели матери, пеструха узнала ее сразу, по лаю. Да к тому же другого такого зверя в лесу больше не было. «Значит, где-то рядом охотник, значит, надо скорее улетать прочь». Но другие глухари, сидя на высоких ветках, видимо, не боялись, собаки у нее летали. Может быть, здесь на высоте собака и охотник не опасны? Отсюда собака казалась совсем небольшой, бело-черной масти, с маленькими острыми ушами и хвостом, загнутым колечком. Она задирала кверху голову и злобно лаяла на старого глухаря, который сидел на открытом толстом суку небольшой осины. Сам глухарь сердито цокол на собаку и скрипел когтями о сук. Она от этого злилась еще больше, и между взлаиваниями смешно подпрыгивала вверх, словно пытаясь дотянуться до сидевшей наверху птицы. Опять, как это было недавно, в то страшное для пеструхи время раздался выстрел. Он прозвучал со стороны противоположной собаки, и никто из глухарей не заметил подкравшегося охотника. Старый глухарь начал вдруг заваливаться на бок и сорвался с сука. Некоторое время он пытался удержаться в воздухе, Часто и неровно хлопал крыльями, потом, сделав нелепый разворот, беспомощно заколотелся об осиновые ветви. Ударил еще один выстрел, и старый глухарь, ломая сущий, тяжело покатился к земле. К нему все еще бьющемуся подбежала собака и вцепилась с него зубами. Потом из-под широкой ели вышел охотник и отнял у нее убитую птицу. Подняв старого глухаря за лап, охотник тряс его над собой и дразнил собаку повизгивала от возбуждения, высоко прыгала, силясь его достать. Все глухари, кормившиеся до выстрелов на осинах, в том числе и ее брат, уже улетели. Потом и Пеструха, поборов страх, устремила след за ними. Так произошла вторая ее встреча с охотником. Еще раз Пеструха убедилась в его злобном коварстве. Она не задумывалась над тем, зачем охотнику нужно убивать глухарей, просто поняла, что его и собаку следует бояться больше всех на свете и предупреждать всех о появлении их в лесу. До выпадения снега Пеструха жила одна. Брата она встретила однажды на овсяном поле, куда летала клевать вызревшие длинные зерна, но никакой прежней семейной привязанности к нему не испытала. Они стали жить пороснь. Пеструха все время обитала около клюквенного болота, питалась там сосновой хвоей и ягодами, уже слегка размякшими от легких морозцев. Наступал конец осени. Однажды, проснувшись после холодной и долгой ночи, пеструха не узнала леса. Вокруг, словно в молчаливом и быстром танце, велись и порхали бесчисленные снежинки, очень похожие на маленьких юрких бабочек. Она до этого никогда не видела снега, и он показался ей удивительно красивым. Прохладный ветер кружил на угорах воронками рыжих опавших листьев, смешанных с первыми снежинками, ребил гладь лесных озер. В последующие дни все чаще летали белые мухи и пока еще не таяли на мхах. Земля отдавала последнее тепло. По ночам все явственнее чудилось дыхание приближающейся зимы —